Эпизод седьмой. Человек в маске. Что ты будешь делать, когда сможешь свалить из района? Я спросил это не потому, что мне было особо интересно, а чтобы напомнить самому себе, ради чего мы делаем то, что делаем. Выдалечить кукуху. Лика постучала пальцем по виску. Я уже не помню, сколько раз меня чуть не убивали. Кажется, уже все нервы выгорели. И часто я сама себя не узнаю. Вылечусь, привыкну к нормальной жизни и получу ветеринарное образование. Я люблю животных и всегда хотела им помогать. Раньше у меня даже был пес по кличке Рик. Мы ночевали в моей бывшей конторе. В том самом подвале, который теперь снова оказался заброшен. Обустраиваться тут было нельзя. Выбитая дверь также валялась у входа. Все вокруг залито засохшей кровью от пятен на потертых стенах до брызг на старых потрескавшихся плитках пола. После яростного нападения мебель покорежена, стулья сломаны, стол рассыпался. По всему подвалу разбросаны вещи, пустые бутылки, обрывки одежды, канцелярия. В темноте крысы шуршат мусором, гоняя по полу карандаши. Даже в воздухе ощущается зловещая энергия. Словно само помещение пропитано ужасом произошедших событий. В этой жуткой подвальной комнате все напоминает о жестокой трагедии, которую совершил мордоворот Радий. Когда-то мы с командой вычистили это место до блеска. Помню, как у нас ушло два дня и несколько литров очистительных средств, чтобы вымыть плесень, старую кровь и вонь. Тогда еще даже не было уверенности, что дело выгорит. Но эти люди поверили в меня. И где они теперь? Живут на моем подоконнике. Лика спала на матрасе под пуховым одеялом, а я лежал на твердых плитках, которыми был устелен пол. Ох и намял я себе ими бока. А иногда спать вот так было еще и чертовски холодно. Я ложился в одежде... И укрывался шерстяным пледом. Но в холодной ночи кафель промерзал, как морозильник. Я не хотел, чтобы нас нашли. Мы с Ликой стали распространителями запретной информации. Из видео, отснятых на базе клинеров, девушка смонтировала целый фильм. В нем не было никаких комментариев, только живые съемки. Это был фильм с четким посылом. Она расставила видеофрагменты так, чтобы каждый сделал для себя очевидный вывод. В самом начале были уродливые туши, подвешенные под потолком просторного помещения. Шары из плоти с многочисленными руками, ногами и головами. С них огромными каплями стекает черная жидкость, наполняя баки внизу. Эта жидкость бежит по трубам в грязный цех, где клубится розовый пар. И десятки рабочих в черных комбинезонах обслуживают перегоночные машины. Упаковывают в коробки пузырьки с фиолетовой жидкостью. Далее немного съемок жизни холодного района. Ребята гоняют на крутых тачках, расхаживают по улицам с самодельным оружием, приветствуют друг друга, ударяясь кулаками. Несколько крупных планов приема допинга. Ампула, шприц, укол в мышцу снова лица людей, все они были местными знаменитостями, легендами. Лика использовала старые кадры, потому что все эти ребята давно умерли. В следующей сцене какой-то парень с кожей фиолетового оттенка корчится в приступе психоза, царапает лицо до крови, бьется затылком об асфальт. Обезумевшая тварь выглядывает из окна дома. Она уже отгрызла себе нижнюю губу и теперь жует собственные пальцы. Потом была показана работа крематория. Тела отправляются в печь, дымит труба. Прах сметают в серебристые капсулы и расставляют их на полке в зале, где уже почти не осталось места. И в самом конце Лика вставила съемки из морга клинеров, где вскрывают и изучают изуродованные мутациями тела этот фильм нельзя было загрузить в интернет слишком большие риски чистильщики контролировали весь трафик и подчищали любые упоминания о том что тут происходит мы распространяли его офлайн, он передавался от охотника к охотнику благодаря нам многие в холодном районе узнали откуда берется фиолетовая дрязь и лишний раз вспоминали о последствиях но теперь нам приходило прятаться Никто не должен был знать, где мы находимся, чтобы на нас не добрались клинеры и те уличные банды, вроде Бадана, которым бы хотелось, чтобы в районе все оставалось как есть. Мы беспокоились за Лео, не вляпался ли он в очередное дерьмо. Но связываться с ним было опасно для него же самого. В конце концов, не маленький, сам решит свои проблемы. Я Лика. Знали, что нас ищут, а потому стали призраками. Ночевали то в заброшенных домах, то в подвалах. Недавно нам передали слух, что по району ходит загадочный человек в черной одежде. Лицо он прячет под снут маской, а глаза под капюшоном. Он с трудом разговаривает и тяжело дышит. Спрашивают у всех про девочку и мужика с покалеченной рукой. Ему уже назвали наши имена, и теперь загадочный человек обхаживает места, где нас могли видеть». Лика была уверена, что он один из шпионов-клинеров. Их специальный агент, вроде детектива, который умеет разговаривать и занимается поиском пропавших. «Интересно, как они находят людей? Например, как они узнали, что я сбежала из района, а не умерла?» – вслух размышляла девушка. Я повернулся на другой бок, поправил сумку под головой и ответил со вздохом. «Ты сняла кучу денег со своего счета. Легко догадаться, что так делают те, кто хочет слинять, а не собрать из них карточные домики. Наверное, они выясняют судьбу всех, кто перестает пользоваться счетом. И если узнают, что человек не мертв, начинают искать его за пределами района». «Логично. Странно, что я сама об этом не догадалась. Сонно сказала Лика. «Может нам как-нибудь инсценировать свои смерти и попытаться уехать? Что мы еще можем сделать тут?» Я понимал, о чем она говорит. Мы проникли на базу клинеров, засняли то, чем они там занимаются, показали всем. Теперь мы надеялись, что люди откроют глаза и поймут, что все они участники большого эксперимента, который заканчивается районным крематорием или моргом на базе чистильщиков. Мы прятались, надеялись, что кто-нибудь организуется и попытается разладить систему, созданную этими чудовищами. Ни я, ни Лика не знали, когда это случится и вообще случится ли. Она права. Мы сделали все, что могли. Наверное, нам стоит попытаться убежать. Думала я, кутаясь в шерстяной плед. Не хотелось остаток жизни спать на полу в грязных трущобах. На ступеньках захрустел мусор. Я специально его там разбросал, чтобы услышать, если кто-то зайдет». Лика уже посапывала во сне, но проснулась, когда я схватил арбалет и направил заряженный болт на дверь. «Что там?» – шепотом спросила она и потянулась к своему оружию. «Не стреляйте! Я для вас не опасен!» – задыхаясь, прохрипел голос в темноте. «Выйди и покажись!» – скомандовал я. Лика посветила фонариком на дверь, там стоял человек с поднятыми руками. Его глаза скрывал капюшон, а нижнюю часть лица – тканевая маска. Так описывали того, кто нас искал. Я был готов сразу пустить болт ему в грудь. «Лицо!» – потребовала девушка, и на ее арбалете щелкнул предохранитель. «Если еще можно его так назвать!» Человек медленно снял капюшон, а потом спустил маску. Мужчина не соврал. Не всякая тварь выглядела настолько ужасно, как он. Его голову покрывали большие наросты. Это сделало его лицо асимметричным. Один глаз полностью заплыл, челюсть сместилась вправо, нижние зубы торчали наружу. «Это агент Клинеров», – прошептала Лика. «Убьем его!» «Стойте!» – кричал он сорванным голосом. «Я не с ними! Я человек! А искал вас, чтобы помочь! Уберите оружие, и мы поговорим!» Я отпустил арбалет и попросил Элику сделать то же самое. Человек натянул тканевую маску обратно на нос. Изнемогая от бессилия, он оперся на стену и сказал через отдышку. «Я видел ваш фильм. Впечатляет. И мне тоже есть, что вам показать. Не откажетесь сходить ко мне домой!» Мы бы все равно не отпустили его просто так, поэтому согласились пойти за ним. Этот человек с трудом передвигался и несколько раз просил остановиться, чтобы передохнуть. Он не выглядел угрожающе, но Лика все равно держала его на прицеле. Мужчина привел нас к заброшенному дому на границе с бараками. Он показал свою квартиру, заваленную всевозможным хламом. В куче бумаг он нашел несколько папок, и положил передо мной на стол. Взяв фонарик в зубы, я их пролистал, много текста и фотографий, пронумерованные дела, бабка Лишай, Человейник, мальчик смерть. «Что это такое?» – спросил я, смотря документы. «Я расскажу все», – пообещал он. «Будете записывать». Лика включила фонарик и запись видео на телефоне. Человек опустился на стул. Зашелся с давленным мучительным кашлем. Наконец он притих, сделал вдох и начал свою историю. «Я учился на химика. Еще до окончания учебы мне стало понятно, что перспектив у меня немного. Наука стоит. Получить грант почти невозможно. Да и что ты будешь делать на эти скромные деньги? И Я уже тогда решил, что по жизни буду заниматься чем-нибудь другим». По учебе я часто бывал на научных форумах, и на одном из таких познакомился с будущим выпускником биологического. Он пришел к тому же выводу, что и я, поэтому мы сразу стали друзьями. Химик и биолог. Мы придумали, как использовать свои знания для заработка, хотя я уже и не помню, кому из нас пришла эта идея. Мы открыли клининговую компанию. Нашей особенностью был научный подход. Мы обещали клиентам очистить любую грязь, заразу, грибок, что угодно, не повредив поверхности. Я хорошо разбирался в чистящих средствах, мой друг, в видах заражений. Мы могли не просто сделать качественную уборку, а очистить любые помещения, даже те, где опасно находиться. Мы справлялись с биологическими авариями небольшого масштаба. Наши услуги пользовались спросом, и мы гордились этим. Два чистильщика с еще двумя наемными работниками. Набираясь опыта, мы делали открытия, создавали уникальные чистящие средства и творили чудеса. Нам поручили очистить крытый бассейн, который за несколько десятков лет превратился в замкнутую экосистему для грибков, водорослей, мхов, насекомых и бактерий. Заказчик спрашивал, можно ли что-нибудь сделать? И показывал нам не бассейн, а яму, где зеленая плесень наросла бесчисленными слоями. И какие у него были глаза, когда неделю спустя мы пригласили его в аквамариновый зал, где каждая плиточка сияла чистотой. Мы расценили свои достижения как самый большой успех, а больше не могли и мечтать». Наша компания так хорошо себя зарекомендовала, что однажды нам поступило предложение от государственной структуры. Нужно было прибрать квартиру в жилом доме, где недавно скончалась пожилая женщина. До этого мы уже очищали пятна после разложившихся трупов. Нам было не привыкать. Но то оказался совсем другой случай». Мы зашли в квартиру и увидели не человеческое тело, а огромную бугристую опухоль в половину комнаты. Ком жира и сосудов, обтянутых кожей. По полу и стенам расползались длинные отростки, как щупальца. Чем бы это ни было, оно умерло и теперь разлагалось. Уцелела лишь одна часть. Она была еще живой. Длинный отросток, уходивший в слив кухонной раковины. Он спазмировал и словно червь пытался залезть глубже в трубу. В этой квартире жила старуха, которую соседи прозвали бабка Лишай из-за того, что все ее тело постепенно покрывалось опухолями. Она страдала неизвестной болезнью, разбухала все сильнее и однажды перестала выходить из квартиры. Потом начали пропадать бродячие животные во дворе. Один из соседей лишился ноги и говорил, что ему ее откусили. Кто-то вламывался в квартиры по ночам. Несколько человек бесследно исчезли. Свидетель рассказывал, что видел голову бабки, которая перемещалась по подъезду на длинной подвижной шее. «Она пожирала людей, как анаконда!» «Но никакую голову мы не нашли. Квартиру очистили за четыре дня. Останки нужно было полностью утилизировать, но мы сохранили образцы для изучения. Мой коллега-биолог впервые имел дело с подобного рода мутациями. Оказалось, что это не единственный случай. Просто такие дела держат в секрете. Мы хорошо справились с чисткой и заключили договор с государственной структурой на подобные дела». После этого нам выделили серьезную сумму из госбюджета. Количество работников увеличилось в десять раз. Мы стали носить качественную черную форму. Новая работа не заставила себя ждать. Червь, проникший в канализацию скоро, заразил целый дом в соседнем районе. Он буквально проник в каждую трубу и заменил собой канализацию. Из сливов вылезали его отростки и нападали на людей. Чего мы только не увидели в квартирах. В одной ванной был голый мужчина. Червь проходил его насквозь, прорвался в слив ванной, влез человеку в горло и, выйдя из заднего прохода, устремился обратно в канализацию через унитаз. В другой квартире то же самое случилось с одиноким стариком. Оба мужчины оставались живы, став частью единого организма, но их нервная система полностью деградировала. И отделить людей от чудовищного червя было нельзя. Дом быстро расселили и собирались скоро снести, но наша компания сумела его очистить. Это была опасная работа. Мутант умел защищаться. Теперь наша компания получила разрешение на оружие, и у нас появился спецотряд. Можете представить? Недавно мы чистили подвалы от плесени в частных домах, драили бассейны, а теперь превратились в секретную структуру, которая занимается уничтожением страшных тварей. Параллельно мы изучали их, втайне от тех, кто нас финансировал. Свойства этих мутантов были уникальными. Это совсем другая природа. Обратите внимание на эту папку. Дело под кодовым названием «Человейник». Целый дом, захваченный детишками на паучьих лапах. Они выделяли черную пыльцу, которая не давала их жертвам умереть. Твари годами пожирали людей живьем, поглощая по кусочку. Мы сожгли этот выводок гнеметами, а домы не пытались очистить, его просто снесли. Я и мой друг уже не контролировали компанию целиком. В ней трудились слишком много людей. Теперь мы возглавляли научное отдел и ключевые решения принимались не нами, а советом директоров. Главной задачей стала не чистка и не уничтожение, а эксперименты. В колодном районе все началось с бараков. В одном из них жил мальчик, страдающий от страшных метаморфоз. Все, кто находился рядом, приросли к нему и стали единым организмом. Массивный шар из переплетений человеческих тел, желающий расти до бесконечности, поглощая одного человека за другим. Новое руководство нашей структуры решило не уничтожать его а начать негуманный эксперимент. Бараки, где живут беднейшие люди с различными зависимостями, самое подходящее место для этого. Они кормили шар людьми, позволяя ему приращивать их к себе, чтобы посмотреть, что будет. И однажды этот человеческий шар разделился надвое. Я это знал, но продолжал работу в лаборатории. Создавал средства, способные уничтожить чудовищный организм, если отдадут приказ. В бараке свезли адских тварей, пойманных по всей стране, подселили их к бедноте и просто наблюдали. Чудовища всех перебили и сами стали обитателями бараков. Их теперь называют первосельцами. В здешних лесах воздвигли целый комплекс для изучения и экспериментов. Вы видели круглые туши в цехе. Это достижение другого отдела. Из тех человеческих шаров они получили вещество, вызывающее мутации. Подопытные в бараках закончились, и они начали распространять вещество по всему району. Местные назвали его «Дрязью». Тогда и началась вся эта история с тварями и охотниками. И все происходящее контролировалось нашей структурой. По иронии судьбы, нас прозвали «клинерами». Ведь мы и начинали, как простые уборщики – И во что мы превратились? Из-за постоянного контакта с иной природой все работники структуры начали меняться. Наши тела поражала чужая кровь. Команда моего друга создала антидот. Его принимали все сотрудники. Но оказалось, что он только замедляет мутацию. Думаю, сейчас именно этим препаратом очищают черную дрязь, делая ее фиолетовой. Я перестал узнавать тех, с кем работал. Не знаю, что они еще там с собой делали. К тому времени, как все стали безмолвными чудовищами, я сбежал и начал скрываться. Мой друг, ученые, простые работники, члены совета директоров – все стали монстрами. Сейчас они уже не люди, а совершенно другой вид. Возможно, они, как муравьи, бездумно продолжают свое дело. А может, они стали намного умнее людей? общаются посредством телепатии и продолжают эксперименты, совершенно осмысленно, ради цели, которая известна только им. Я знаю одно. С этим пора кончать. Нужно уничтожить их базу, и особенно туши, источники всей этой грязи. Для этого я сделал что-то вроде бомбы. Если ее взорвать в цехе, распылится специальный химикат и шары биомассы расплавятся. Сам бы я не смог этого сделать, я не похож на них. Мутация сделала меня слабым. Организм каждого человека по-разному реагирует на инородность. Те, у кого иммунитет сопротивлялся особенно бурно, просто поумирали. Если бы хоть раз кололи дрязь, то примерно представляете, о чем я говорю. Но фиолетовая жидкость — готовый продукт. Она более мягко и осторожно меняет генетический код. А то, что происходило с нами, было неподконтрольно. Я выжил только потому, что сбежал. Аномалия начала разрушительно действовать на мой организм. Кости стали крошиться. Кожа слезала, желудок не принимал никакую пищу, кроме белковой. Меня постоянно рвало от любого съеденного куска хлеба. Я до сих пор с трудом передвигаюсь. И это еще не самые плохие последствия. Некоторым из нас повезло меньше. Примите от меня этот подарок. И все эти папки с доказательствами. Я выкрал их из архива перед побегом». Закончив свой рассказ, человек в маске поднялся со стула и указал нам на стальной контейнер с кучей проводов. Наверное, это и была его бомба, наполненная химикатами. «А теперь извините». Мужчина вышел за порог комнаты и достал из куртки пистолет небольшого размера. Лика тут же среагировала и прицелилась болтом ему в лоб. Но он не дрогнул. «Это было не для нас». Человек приставил дуло к своей голове. «Зачем?» Вырвалось у меня. «Все это по моей вине», ответил мужчина в маске. «Все началось с меня». Я устал мучиться и жил только для того, чтобы рассказать об этом людям, которые захотят это разнести. Не вас я себе представлял, конечно, но вы можете собрать команду. Прорвитесь туда штурмом, всех клинеров вы не убьете, но постарайтесь уничтожить большую часть. Разбейте их базу и, главное, уничтожьте источник дрязи. На бомбе есть таймер на три минуты, поставьте в центр зала. И нажмите кнопку. У меня только одна просьба. Пусть меня сожгут в крематории. Прах можете высыпать хоть не унитаз. Это не важно. Главное, чтобы мое тело не попало к ним в руки. Я сделал жест, чтобы он опустил пистолет. меня еще оставались вопросы. Но прогремел выстрел. Человек в маске почти бесшумно упал на кучу хламья. Лика присвистнула, а потом сказала «Да, помог так помог, только проблем подкинул». «Я тоже не имел понятия, что теперь нам делать со всем этим добром. Мы собрали все документы. Одна из картонных коробок была доверху набита деньгами». «Что-то мне подсказывает, они ему больше не понадобятся», сказала охотница, перекладывая пачки купюр в сумку.